За ней небольшая комната, нечто среднее между кабинетом и библиотекой. Алекс с удовольствием бросил взгляд на красивый маленький гобелен на стене. "Плеёшь?" спросил он машинально. "Да," Чарльз успресил, с интересом взглянул на Алекса. "У вас довольно оригинальные до плечейского пристрастия." Алекс собрался было объяснить причину своего присутствия в этом доме, но Паркер, предостерегающе поднял руку вверх. "Все сели. Слушаю вас. Начал Кресслел: Я действительно искренне изумлён вашим визитом, господа. У меня никогда ещё не было встреч с Были, вежливо прервал его Паркер. Насколько я припоминаю, три года назад я обещал с вами о клоде Кливеридже, вашим другу, который что-то со всякие, хм, дела. Я ведь, кажется, не ошибаюсь? Так это вы? рассмеялся Кресслел. Мне сразу почудилось, что я вас откуда-то знаю. Но я и не предполагал, чтобы Да, на самом деле вы беседовали со мной 3 года назад об бедном Клоде. Вот именно. На сегодня я хотел бы попросить вас, чтобы вы нам рассказали, как вы провели вчерашний день, вечер вот до этой самой минуты. Я? Да. Есть кое-какие предположения, что совершенно о том не догадываюсь, вы стали чуть ли не свидетелем убийства. И в всяком случае, состояние многое прояснить, если сообщите, что вы делали вчера днём и сегодня вечером. Ничего не хочу вам подсказывать, дабы вы не чувствовали себя ничем связанным. Мне всё это представляется совершенно невероятным, сказал Крэсл. Ведь вчера с обеда и до вечера, он пожал плечами. Не стали бы вы однако будить меня среди ночи, чтобы разыграть, правда же? Тогда я вам расскажу всё, что произошло.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 И весьма жарко спори. Затем вместе с миссис Анжеликой Дод, матерью моей невесты, посидели за своего рода поздним чаем. Муж миссис Дод серьёзно болен, его с нами не было. Он спустился только в кофе, который мы пили перед самым отъездом в театр. Отправились мы на стулье и Онеска. После спектакля я отвёз Энда домой, а сам вернулся прямо сюда. Мне расхотелось теперь бывать одному в мясных ресторанах. А мой невеста не всегда может из-за болезни отца. Вернулся домой, поужинал, помылся, лёг спать. Разбудили меня голоса в саду. Вот и всё. Весьма вам благодарен, Паркер встал. Ещё только один маленький вопрос. В театре вы были вдвоём с невестой? Нет, пресвел поднял брови. Со мной была и её мать. Но вы только что употребили выражение: я отвёз её домой. Я бы надо понимать так, чтобы отвезли домой также и свою будущую тёщу. Нет. После спектакля миссис Дот попрощалась с нами, сказав, что у неё по состёству есть ещё кое-какие дела, и она вернётся на такси. Так что мы поехали одни. Ещё раз благодарю вас и приношу самые искренние извинения за то, что мы подняли вас среди ночи с постели. Паркер улыбнулся. У меня такое впечатление, что вы много помогли мне, хотя, разумеется, я ещё в этом не уверен. Всего хорошего, мистер Кресслер. И он вышел, оставив землевладельца и слукарна в стоять на месте. Не проронив ни слова, Алекс выскользнул вслед за другом. Пустой конверт. Они вышли к калитке. Паркер остановил свою машину, оперся рукой на крыло. "Что бы ты сейчас сделал на моём месте?" спросил он. "Если бы я был на твоём месте, я вернулся бы в театр, чтобы узнать о том, докабели сольпате скрити сняти отпечатков пальцев и прежде всего что за листок держит в руке Винци Кроме того стоит ещё один вопрос на который мне хотелось бы получить ответ но я пока впрочим воздержусь от него А что бы ты сделал потом Потом я бы отправился к миссис Анжелики дот и спросил её что она делала после окончания спектакля Стулия с момента когда простилась с дочерью и будущим зятем до возвращения домой Да ты прав На своём месте я сделаю то же самое. Паркер невесело усмехнулся и сел в машину. И два тронулись. Он заговорил, обращаясь не то к себе, самому не то к Алексу тоже.